Он с радостью чувствовал, как кровь у него прилила к вискам, и нервы напряглись, как после крепкого кофе. Может быть, это в самом деле и есть выход? Выход и для России, и личный для меня. На это нужны средства, и на это они должны быть найдены. а если я ухожу в такое дело, рискуя жизнью, то нет ничего дурного или унизительного в том, чтобы из этих же денег оплачивался и нужный мне кусок хлеба. Поток новых мыслей, самых неожиданных и непривычных чувств хлынул в душу Горинского. Ему вспомнилось, что в их роду несколько человек погибло в сражениях. Один был убит в Турции, другой под Бородиным, очень отдалённый предок, по преданию пал на куликовом поле то, что сделали прадеды, обязан сделать и я. Они отдали жизнь отечеству, и если ему теперь нужна моя жизнь, то и я, потому к великих князей, собирателей земли русской, должен идти на смерть, думал Алексей Андреевич. И от самого звука этих мыслей, от сочетания выражавших их слов, Кровь всё сильнее приливала у него к вискам. Да, я прежде не придавал значения всему этому, своему происхождению, древнему роду. Хить не правда, в душе всегда придавал, только не говорил, потому что было не принято. Но верно говорят французы: породество пса учить не надо. Какая правда в этих народных изречениях, особенно во французских. Да, это мой долг, и я его исполню. Ему представились разные ходы для осуществления этих новых мыслей, люди, с которыми следовало о них поговорить. Браун. Он ненавидит большевиков ещё больше, чем я. Может быть, он знает других? Говорят о какой-то организации Федосеева. Неприятно, очень тяжело работать с таким человеком, как Федосьев, но если он вправду что-то делает, то было бы безумно отказываться от его опыта, энергии и связей. С улицы послышались звуки музыки. Горинский подошёл к открытому окну и ахнул. Площадь стала неузнаваема. Художники-футуристы, плотники, маляры работали всю ночь. На Мариинском дворце лиловая девица и красного цвета мужчина в кого-то полили из винтовок. Над Асторией голый фиолетовый всадник мчался верхом на зелёном коне. На протянутом огромном плакате Горинский, перегнувшись через окно, прочёл: "Да здравствует защита нашего социалистического отечества!" Под этим плакатом мимо памятника Николаю I, задрапированного красными и оранжевыми холстинами, проходила со знамёнами толпа людей. Лица у манифестантов были унылые и понурые. Оркестр играл "Интернационал", от звуков бравурной музыки всё росло и крепло в душе Александреича жажда борьбы, отчаянной борьбы с безграмотными, звероподобными людьми, завладевшими Россией. подтянув на высоких нотах заключительную фразу интернационала, он отошёл ото окна. Да, надо сегодня же повидать Брауна. Как бы к нему ни относиться, это очень умный человек. Затем сегодня же поговорить ещё кое с кем. Горинский вдруг вспомнил, что днём у него назначена встреча в летнем саду с Глофирой Генриховной. Как жаль, что ей теперь ничего нельзя сказать. Алексеич собрал свои 117 рублей, надел шляпу и вышел из дома. "Какие всё-таки странные теперьшние молодые люди", говорила Вите Елена Фёдоровна. "В них есть какая-то такая застенчивость. А чего вы такой робкий?" "Я не робкий", ответил Витя, чувствуя с досадой, что ответ мог бы быть находчивек к вечеру этого дня он нашёл много превосходных ответов на замечания Елены Фёдовны но замечание было сделано днём нет я вижу вы очень очень застенчивый несколько вы меня ещё с этой стороны не знают с какой